2. После полудня армия лорда Валентина вышла из лабиринта через ворота Вод. Эти ворота были широкими и обильно украшенными, как и полагалось для правительственного входа. Жители лабиринта собирались толпами, чтобы поглядеть, как выезжает лорд Валентин со своими спутниками. Как хорошо было снова увидеть солнце, снова вдохнуть настоящий воздух, не сухой, жесткий воздух пустыни а мягкий, сладкий воздух низкой долины Глейга. Валентин находился в первой из длинной процессии плавучих повозок. Он приказал открыть в ней окно. «Воздух-то, как молодое вино!» — воскликнул он. «Ирманар, как ты можешь жить в лабиринте, зная, что снаружи?» «Я родился в лабиринте», — спокойно ответил офицер. «Мой народ служит понтификсу в течение пятидесяти поколений. Мы привыкли к тамошним условиям». «Значит, свежий воздух тебе неприятен?» «Почему неприятен?» – удивился Ирмонар. «Нет, отнюдь. Я ценю его качество, милорд. Просто он, как бы это сказать, не необходим мне». «А вот мне необходим», – смеясь сказал Валентин. «А посмотри, как все кругом свежо и зелено». «Осенние дожди несут жизнь этой долине», – сказал Ирмонар. «Как я понимаю, в этом году излишне много жизни», – заметила Карабелла. «Ты не знаешь, насколько сильно наводнение?» «Я послал разведчиков», — ответил Ирмонар, — «скоро узнаем». Караван шел по мирной и спокойной местности. Здесь Глейк не выглядел особо неуправляемым. Вроде бы спокойный поток, как подумал Валентин. Правда, это была не сама река, а нечто вроде канала, устроенного тысячи лет назад, чтобы связать озеро Рогойс с лабиринтом. Сам Глейк, как вспомнил Валентин, был куда более впечатляющим. Быстрая широкая река, благородная. Но, конечно, едва ли не ручеек по сравнению с могучим Зимром на другом континенте. Первое свое посещение лабиринта Валентин плыл по Глейгу летом, причем сухим летом, и река была достаточно спокойной. Но сейчас совсем другой сезон, и Валентину не хотелось бы снова попасть в разлив. Он хорошо помнил ревущий стеч. Если бы им податься немного на север, тогда все было бы в порядке, пусть даже пришлось бы проехать через развалины Валелизера. И это не так плохо, хотя суеверный Ирманар не хотел этого. В эту ночь Валентин впервые ощутил прямое противодействие узурпатора. Едва он уснул, как пришло послание от короля, зловещее, сильное. Сначала он почувствовал тепло в мозгу. Жар быстро накапливался и превратился в пожарище, с яростной силой бьющее в стенки черепа. Яркая игла света пронзила его душу. Злобной костью ощущался прилив агонизирующей пульсации. И вместе с этими ощущениями пришло нечто еще более болезненное. Его разум пропитало чувство вины и стыда, сознание провала и неудачи обвинения. Что он предал и обманул тех, кто выбирал его в правителе? Валентин принимал послание, пока мог вытерпеть. Затем он с криком проснулся, весь в поту, дрожащий, как бы избитый. «Милор!» — шепотом откликнула его корабелло. Он сел, закрыв лицо руками. Он не мог говорить. Корабелла прижала его к себе, погладила по голове. «Послание», — выговорил он наконец, — «от короля». «Его уже нет, любимый, все прошло». Она покачивалась, обняв его, и постепенно его ужас и паника отступили. «Плохое», — сказал он, — «хуже, чем в нашу первую ночь в Пидруге. «Не могу ли я чем-нибудь помочь?» «Не думаю. Они обнаружили меня, и теперь король не оставит меня в покое». Это был просто страшный сон, Валентин. Нет, нет, послание от короля, первое из многих. Я позову Дилямбера, предложила она. Может, он знает, что делать. Не уходи, карабелла не оставляй меня. Но сейчас все в порядке, пока ты не спишь, посланий не будет. Не оставляй меня, пробормотал он. Но она погладила его, заставила снова лечь и пошла за колдуном. Тот выглядел серьезным и расстроенным. Он коснулся Валентина, чтобы погрузить его в сон без сновидений. В следующую ночь Валентин вообще боялся уснуть, но в конце концов сон пришел и снова принес с собой послание. Еще более ужасное, чем первое. В его мозгу кружились образы, пузыри света с отвратительными лицами, цветные шары, которые насмехались над ним и обвиняли его. Серебряные копья жарких лучей били в него. Затем вокруг него закружились метаморфы, странные, текущие. Они махали ему тонкими пальцами, визгливо хохотали, называли его трусом, слабаком, дураком, простаком. И отвратительные масляные голоса нестройно пели детскую песенку. У старого короля снов каменное сердце, он никогда не спит. Смех, нестройная музыка, шепот за порогом слышимости, пляшущие скелеты, мертвые братья Скандара. Призрачные, изувеченные, окликали его по имени. Валентин заставил себя проснуться и несколько часов ходил по тесной повозке. В следующую ночь пришло третье послание, хуже первых двух. «Что же мне, никогда больше не спать?» – спрашивал он себя. Когда он сидел и измученный, к нему пришли Гелиамбер и Иерарх Ларевей. «Я слышала о твоих неприятностях», – сказала она. «Разве леди не показала тебе, как защищаться обручем?» Валентин тупо взглянул на нее. «Что ты имеешь в виду?» «Одна сила не может напасть на другую, милорд». Она коснулась обруча на его голове. «Он отгонит атаку, если ты будешь правильно пользоваться им». «А как?» «Когда ты готовишься ко сну, сплети вокруг себя стену силы. Проецируй свою личность, наполни воздух вокруг себя своим духом. И тогда никакое послание не заденет тебя. Ты научишь меня?» «Постараюсь, милорд». В таком усталом и изможденном состоянии он сумел проецировать лишь тень силы, а не полные возможности короналя. Хотя Ларивейт добрый час тренировала его в обращении с обручем. Четвертое послание все-таки пришло в эту ночь, но оно было много слабее предыдущих, и Валентину удалось избежать его тяжелых эффектов. Он, наконец, погрузился в спокойный сон. Днем он чувствовал себя почти в порядке и много занимался обручем. Последующие ночи послания приходили, но очень слабые, пробные, пытающиеся отыскать уязвимое место в его броне. Валентин отражал их с растущей уверенностью. Он чувствовал напряжение постоянной бдительности, и оно утомляло его. Затем было несколько ночей, когда он не чувствовал, как щупальца короля снов пытались проникнуть в его спящую душу. Но свою защиту поддерживал и вышел невредимым. Они ехали вдоль низины Глейга еще пять дней, и на шестой день явились разведчики Ирмонара. «Наводнение не столь сильно, как говорили», — сообщил Ирмонар. «Прекрасно», — обрадовался Валентин, — «значит, продолжаем ехать к озеру, и там берем корабль». «Между нами и озером находятся вражеские силы Милор. Силы Короналя? По-видимому, Милор». Разведчики сообщили только, что поднялись на гребень Лумансар, чтобы взглянуть на озеро и окружающую его равнину и видели там расположение отрядов и значительные силы молиторов. «Наконец-то война!» – радостно закричала Лизамон. «Нет», – сумрачно сказал Валентин, – «до Замковой горы еще тысяча миль. Вряд ли мы можем начать сражение так далеко на юге. К тому же я надеюсь вообще избежать войны, или хотя бы отсрочить ее до последней минуты. Что будем делать, милор? Пойдем, как шли, на север по долине Глейга, но свернем на северо-запад при любом движении этой армии в нашу сторону. «Я имею в виду, обойдем ее, если возможно, и отплывем по реке. А они пусть себе сидят у озера и ждут, когда мы там появимся». «Идти кругом?» – заморгал Ирмонар. «Если я не ошибаюсь, Баржазет послал их охранять поступы к озеру. Они не пойдут за нами слишком далеко вглубь. Но там...» «Да, я знаю», – Валентин положил руку на плечо Ирмонара и сказал мягко, «Прости меня, друг, но я думаю, что мы можем совершить обход по Вилолизеру». «Я боюсь этих развалин, Милор, и не я один. Понятно, но у нас есть могучий колдун и много храброго народа. Что может пара призраков против Лизамон Холтен? Кона из Кианимота, Слита, Карабеллы или Залзана Ковола?» «Позволим Скандару немного покричать на этих призраков, и они будут бежать до самого стояна. Милор, твое слово закон, но я с детства слышал страшные рассказы о велализере Ты когда-нибудь бывал там?» «Нет, конечно». «А знаешь кого-нибудь, кто бывал?» «Нет, милорд. Можешь ли ты точно знать об опасностях того места?» «Нет, милорд. Но перед нами армия врага и орда ужасных военных молитаров, верно?» «Мы не знаем, что сделают призраки, но зато отлично знаем, какие бедствия принесет нам сражение. Я считаю, что надо уклониться от битвы и попытать счастье с призраками». «Я бы предпочел другой путь обхода», — сказал Ирмонар, пытаясь улыбнуться. «Но я буду рядом с тобой, милорд, даже если ты видишь мне идти пешком через Велолизер безлунной ночью. Можешь быть уверен в этом?» «Я и не сомневался», — сказал Валентин. «И мы выйдем невредимыми из Велолизера, Ирмонар. Можешь быть уверен в этом?» Пока что они продолжали путь в прежнем направлении. По мере их продвижения на север, почва постепенно поднималась. Скоро река уже лежала в 100 футах ниже долины, как узкая светлая нитка, окаймленная густыми зарослями кустарника. А над дорогой теперь нависал край длинного хребта. Ермонар сказал, что это гребень Луманцар. Из его вершины можно видеть местность на очень большое расстояние. Валентин, Слит, Гелиамбер и Ермонар поднялись по краю гребня. Внизу лежали природные террасы, уровень за уровнем спускаясь от гребня к широкой равнине, центр которой занимало озеро Рогойс. Озеро оказалось огромным, как океан. Валентин помнил, что оно большое, да и должно быть большим, потому что Глейк собирал воду со всего юго-западного склона Замковой горы и нес ее к озеру. Но таким огромным Валентин его не помнил. Теперь ему стало понятно, почему городки по берегам озера строились на высоких сваях. Теперь эти городки были уже не на берегу, а далеко в воде. И нижние этажи домов, хоть и стояли на столбах, вероятно, заливались водой. «Очень высокая вода», — сказал он Ирмонару. «Да, почти вдвое больше обычного, но, говорят, бывает и похуже». «Где твои разведчики видели армию?» Ирмонар оглядел горизонт в подзорную трубу. «Быть может, они ушли обратно на гору», — подумал Валентин. «А может, разведчики просто ошиблись, и армии вообще здесь не было». «Вон там, милорд», — сказал Ирмонар. Валентин взял подзорную трубу. Сначала он увидел только деревья и луга, и потоки воды из переполненного озера. Но Ирмонар направил трубу, и Валентин увидел. Невооруженному взгляду солдаты показались бы скорее скопищем муравьев, неподалеку от озера. Но это были не муравьи. Тысячи отрядов стояли там лагерем. Ну, может, поменьше, но все равно громадная армия, слишком большая для планеты, где было забыто само понятие войны. Она в несколько раз превосходила армию Валентина. Здесь же послось около сотни молитаров, массивных бронированных животных, искусственно выведенных в древние времена. На замковой горе молитаров часто использовали как боевые орудия в рыцарских играх. Они двигались исключительно быстро, на толстых коротких ногах, и могли причинять большие разрушения, когда высовывали голову из-под непробиваемого панциря. Кусали, разрывали и давили. Валентин видел, как они разрывали все поле сильными кривыми ногами, как они неуклюже носились взад и вперед, сталкиваясь и ударяясь друг с друга головами в тупой ярости. Десяток таких животных, поставленных на дороге, блокируют ее лучше любой стены. Слит сказал, мы могли бы напасть неожиданно, послать один отряд навести беспорядок среди молитаров и обойти с другой стороны, пока... Нет, возразил Валентин, сражаться было бы ошибкой. «Если ты думаешь, милор», — настаивал Слив, — «что ты завоюешь замковую гору, никого пальцем не тронув, то ты...» «Я знаю, что кровопролитие будет», — резко прервал его Валентин, — «но я хочу свести его к минимуму. Эти отряды внизу — армия Короналя. Помни это, помни, кто настоящий Корональ. Они не враги, враг только Доминик Баржезет. Мы будем сражаться только тогда, когда нас вынудят, Слив». «Значит, сменим дорогу?» — хмуро спросил Ирмонар. «Да, пойдем на северо-запад от Велализера. затем обогнем далекую сторону озера и пойдем по дороге к Пендивейну. Если нас там не ожидает еще одна армия, у тебя есть карта?» «Только по долине и наполовину пути к Велализеру. дальше там пустыня, милор, и карты мало что дают». «Что ж, попытаемся обойтись без карт», — сказал Валентин. Когда караван пошел обратно к перекрестку, который уводил от озера, Валентин подозвал к своей повозке разбойничего герцога Насимонта. Мы направляемся к Велализеру, и, может быть, нам придется идти прямо через него. Тебе знакомы эти места? Я был там однажды, милорд, когда был молодым, искал призраков, искал сокровища древних, чтобы украсить свой дом и поместье. Нашел очень мало. Видимо, это место было уже давно и основательно разграблено. Значит, ты не боялся рыскать по городу призраков? На Симон пожал плечами. Я слышал легенды, но я был молод и не труслив. «Поговори с Армонаром, скажи ему, что ты был в Велализерии и остался жив. Ты можешь проводить нас туда?» «Это было 40 лет назад, милорд, но я постараюсь». Изучая заплатанные, неполные карты, данные Арманаром, Валентин заключил, что единственная дорога, которая не приведет их к опасной близости, ожидающей их армии, пройдет по краю разрушенного города, если не прямо через него. Валентин не жалел об этом. Развалины Вилолизера, как бы они не пугали легковерных, были по сведениям благородного вида. Кроме того, едва ли Доминик Баржезет поставил там отряды ожидать Валентина. Обход может оказаться выгодным, если фальшивый Корональ рассчитывает, что Валентин пойдет по дороге выше Глейга. Если путешествие по пустыне не будет слишком тяжелым, они, может быть, могут держаться к северу от реки и воспользоваться преимуществом неожиданности, когда в конце концов повернут к замковой горе. Пусть себе велолизер выпустит духов, если может, думал Валентин. Лучше обедать с призраками, чем идти под гребнем Луманцар в зубы молиторов Боржазеда.